Глава сороковая. Марк. «Фига се, и кто это тут у нас?» Выстреливает в меня двумя указательными пальцами булка, подпрыгнув, а потом хватает за шею и пытается взлохматить волосы. «Это ты свою плюшку-веснушку унюхал, Марик? Потому у тебя и вытащила из пучины бухла и порока в наш храм науки. Да иди ты!» Сталкиваю с шеей его жилистый локоть и стукую не сильно кулаком в плечо, пока Феликс и Сёма рядом ржут. Но на самом деле я очень рад тебя видеть. Уже серьезно, говорит Антон, и мы крепко жмем друг друга руки. Еще бы чуток, и вылетел бы из универа. Обидно, четыре года считает пахал, диплом бакалавра на носу. Тут он прав. По краю меня протащило. Мозг совсем поплавился. Так скрутило на навеснушки и её всего лишь в театре, что по полной понесло. Парни пытались мозги вправить, но я так забил на учёбу, что чуть не вылетел из универа реально. «Как порешал-то с пропусками?» спрашивает Феликс. «Да как? Как обычно» как и с твоим заголом решали, через двоюродную тетку мою, которая статистом в поликлинике работает. Она самая. Привет ей. Ухмыляется Феликс, а парни снова ржут. А ржут потому, что двоюродной тетке моей всего тридцатка, и Феликс отрабатывал справку определенным образом, но по собственному желанию, конечно же. За каждый прогул, насколько мне известно. Обязательно передам. Обещаю и тоже ржу. Уверен, она будет не против тебе еще организовать справочку. Не, спасибо. Я ж все, за голову взялся. Учусь. Ага, продолжает смеяться Сема. Отличник. Кто бы говорил, ерничает Феликс. Ты вон другим путем пошел, чтобы хорошие баллы набрать, особенно по инъязу. О, кажется, пока я прогуливал, про интрижку Семы и Адамовны стали в курсе, и остальные наши. Мы идем через холл к лифтам, здороваемся то с одними, то с другими. Мы правда переживали, Марк, говорит семён Булка, вон как Кир увидел, хотел ей на уши присесть. Рассказать, как ты страдаешь, что даже на универ забил. Правда, она от него шарахнулась. Блин, Тоха! Качаю головой. Свахи мне еще не хватало. Сам разберусь. Обижена она сильно на меня. А я, кажется, натупил. Буду разбираться. И я разбираюсь. Начинаю с самого начала, чтобы точно понимать масштаб того, насколько все хреново. На перерыве после второй пары заваливаю клики. Марк. Она отрывает удивленный взгляд от монитора. В лаборантке при аудитории информатики темно, горят только мониторы и панель выключателей на стене. Привет, Лика. Падаю на стул рядом с ее столом. Дело есть. Она удивлена и напрягается не нешуточно, ведь понимает, что я не заигрывать пришел. Какое? Мне нужно увидеть запись с камеры внутри аудитории за определенное число и определенное время. Анжелика выгибает одну бровь, ставит локти на стол и наклоняется ко мне. А банк тебе ограбить с моей помощью случайно не надо? Говорит полушепотом. Нет, Лика. Зеркалью ее жест. Только то, что я попросил. Она еще пару секунд смотрит на меня внимательно, а потом откидывается в кресле и смеется. Почему я должна это делать? Потому что я не расскажу, что ты самозванка. с Сарказм она впитывает ровно в той концентрации, в которой мне и нужно. Перестает выпендриваться и садится ровно в кресле. А если меня поймают? Меня выгонят из университета. Ты все равно сюда устроилась обманом, так что все будет честно. Марк, какого черта ты меня третируешь этим? Я ведь отстала от тебя. Мне тут другой мужчина нравится. Он преподаватель, и для меня важно остаться тут. Потому что ты попыталась насолить Кири. Это было нехорошо, Лика. Поэтому тебе придется постараться, чтобы не поймали сердито хмыкнув она подтягивает себя резко к столу, ухватившись за столешницу, и открывает какую-то программу. У нее это занимает минут пять стучания по клавишам, и вот передо мною раскрывается видео. На нем аудитория, в аудитории две девушки, Кира и еще одна. А потом я замечаю третью Лиду. Она сидит под столом в заднем ряду. Держит в руках телефон, направив камеру на Киру и ее собеседницу. Звук плохой, но слова разобрать можно. Кира и эта девушка, которую она называет Наташей, спорят. Кира пытается объяснить, что не собиралась отказаться от дружбы с ней лишь потому, что оказалось в нашей компании. А потом говорит те самые слова, что я уже слышал на видео Лиды. Но, в отличие от уже увиденной мною записи, это не заканчивается. Ира устала садиться на стул и продолжает. «Кажется, я все же влюбилась», — говорит она, а у меня в пальцах появляется жар. Кровь по организму бежит быстрее. «И очень хочу, чтобы все было по-настоящему между нами с Марком». Потом звенит звонок, и в аудиторию наталкиваются студенты. Мне это уже смотреть не интересно и не нужно. Главное, я увидел. И понял. Я дебил. Конченный дебил. Вовремя не понявшие, что меня тупо развели. Как пьяную целку, блядь. Спасибо. Говорю Леке. На этом все, Анжелика. Надеюсь, больше мы в негативе не пересечёмся. Сталкере своего препода. Не удерживаюсь от улыбки. «А ты свою рыжулю», — подмигивает она. «Будет надо, скажи. Я сброшу и другой видосик, где эта сучка Лида тебе в уши дует. Покажешь, рыжий, она и простит». «Я словами попробую. Так надёжнее». Так сразу надо было, а не с видосиками и обидами носиться. С Ликой прощаюсь и выхожу в коридор. Прикрываю глаза, чтобы еще раз осознать и прочувствовать, какой я имбецил. Повелся, поверил на эмоциях, а теперь придется разгребать. Знаю, это просто не будет. Знаю, что Веснушка очень обижена. Особенно после того, как увидела меня вчера с Лерой. А потом и услышала все эти гадкие слова. тройник ей предложил. Подумать только. Это хуже, чем если бы в лицо куском грязи швырнул. Если правда влюбилась, если не перегорела у нее за эти недели, то представляю, как больно ей было. И я надеюсь, что не перегорела. Это дает мне шанс. Но веснушка — фрукт непростой. Будет сложно, да. Поэтому мне нужен план и союзники. Начну, пожалуй, с ее бабули».